Глава 1. Моя история Чтобы Вы понимали, почему именно я имею право писать эту книгу, расскажу свою историю. Большой промежуток жизни я испытывал воздействие серьезного панического расстройства с агрофобией, навязчивых состояний, социофобии и тревоги за здоровье. Все это сопровождалось множеством соматических симптомов, которые раньше называли ВСД. Может показаться странным, но сейчас я воспринимаю свою болезнь как дар. Да, именно как дар. Когда пришло осознание, что я полностью не принадлежу себе, и жизнь стала невыносимой, мне пришлось искать ответы. В поисках помощи я наткнулся на нечто удивительное — о чем даже не догадывался. В результате обрел уверенность и обнаружил, что сам являюсь ее источником. Это прекрасное чувство понимать, что какие бы испытания ни приготовила жизнь, я сумею о себе позаботиться. Как все начиналось? До определенного момента я не подозревал, что такие вещи, как паническая атака и агорофобия, вообще существуют. Если бы несколько лет назад мне сказали, что можно бояться выйти из дома, я бы покрутил пальцем у виска. Моя жизнь ничем не отличалась от жизни большинства. Закончил школу, потом университет, устроился на работу. С виду казалось, что все прекрасно, умные, симпатичные, с большими перспективами. Но ближе к окончанию университета внутри стали происходить жуткие изменения. Что-то неведомое постоянно контролировало и ограничивало мою жизнь. Все началось с боли в области груди справа. В то время я курил, и в голову закралась мысль — а вдруг это рак легких? Начал искать в интернете симптомы этого заболевания, и часть из них чудесным образом тут же появилась у меня. Сейчас я понимаю, что это был классический пример катастрофического мышления, одного из основных механизмов тревожных расстройств. Тревожный мозг интерпретирует нормальные телесные ощущения как признаки смертельной опасности. Каждый день я думал, что болен, и что скоро меня не станет. Самым пугающим симптомом казалось кровохарканье. Однажды, сидя за компьютером, я почувствовал сладковатый вкус во рту, сглотнул и увидел кровь. Меня пробрал жуткий страх. Когда понадобилось пройти флюорографию для университета, Снимок сделал, но забирать результат отправил маму. И страх оправдался. На снимке оказалось пятно. В тот момент меня хватило чувство полнейшей дезориентации. Мир стал ненастоящим. Но все оказалось до банальности простым. Кровь изо рта — следствие кровоточивости десен. Пятно на снимке — Ошибка аппарата флюорографии. Сейчас понимаю, насколько организм может имитировать болезнь, когда находится в состоянии хронической тревоги. На истории с легкими все не закончилось. Появились проблемы с желудком, позвоночником, сердцем, жуткие боли в груди, аритмия, головокружение и еще целый ряд симптомов. Это типичная картина генерализованного тревожного расстройства с соматическими проявлениями. Хроническая активация системы стресса приводит к реальным физическим симптомам. Я постоянно сидел на сайтах, посвященных тревожным расстройствам, думая, что от этого станет легче. Но сильно заблуждался. Такое времяпрепровождение только усугубляло проблему. Первая паническая атака. Также я стал прислушиваться к пульсу, что однажды привело к настоящей панической атаке. Было настолько страшно, что я мысленно попрощался с жизнью, но успел вызвать скорую. Сегодня мы знаем, что паническая атака — это срабатывание древней системы выживания в неопасной ситуации. Организм, запускает каскад реакций, готовящих к борьбе или бегству от смертельной угрозы, хотя реальной опасности нет. После первых атак жизнь изменилась кардинально. Без таблеток из дома я больше не выходил. Стал бояться определенных мест. С каждым днем избегаемых ситуаций становилось больше. Это стандартное развитие панического расстройства. Мозг начинает ассоциировать места и ситуации с паническими атаками, и круг безопасных мест постепенно сужается. Началось хождение по специалистам. Куча потраченных денег в итоге — одни разочарования и убежденность, что мне уже ничего не поможет. В то время в России еще не была широко распространена когнитивно-поведенческая терапия. Единственный научно доказанный метод лечения тревожных расстройств. Большинство специалистов использовали устаревшие подходы. Постепенно все усугубилось депрессией. Следствием того, что я не мог жить полноценно и во всем себя ограничивал, перестал ходить во многие места, боялся заниматься спортом, избегал людей. Критическая точка — и поиск спасения. Мое состояние продолжало ухудшаться, пока не дошло до критической точки. Оно полностью парализовало жизнь. В конце концов, я попал в отделение кризисных состояний в Саратове, где провел 28 дней с диагнозом тяжелое паническое расстройство с агарофобией. Врачи выводили меня из острого состояния медикаментами транквилизаторами, антидепрессантами. После выписки уровень тревоги снизился, но у меня все еще оставались панические атаки, агорофобия, избегающие поведения и различные телесные симптомы. Медикаменты убирали острые реакции, но не решали основную проблему — неправильные реакции мозга на нормальные телесные ощущения. Понимая, что нужно что-то еще, я начал активно изучать информацию в интернете. Заходил на англоязычные сайты, читал научные статьи, искал реальные решения. И тут я наткнулся на информацию о когнитивно-поведенческой терапии. Меня поразила научная обоснованность подхода конкретной техники работы с паническими атаками объяснение механизмов тревоги простым языком. Это кардинально отличалось от всего, что я пробовал раньше. После того, как я начал применять методы КПТ, начались колоссальные изменения. Очень быстро и эффективно я избавился от панических атак, агорафобии, постоянной тревоги, избегающего поведения. КПТ не просто убирало симптомы. Она учила мозг по-новому реагировать на тревожные сигналы. Вместо борьбы с тревогой я научился принимать ее и правильно интерпретировать. Любовь, рожденная из понимания. В 2012 году, уже после избавления от тревожного расстройства, я познакомился с Марианой. У нее была своя история борьбы с паническими атаками и агорофобией, которая длилась 5 лет. Мы поняли друг друга с полуслова. С осени 2012 года мы вместе. Марианна тоже избавилась от своих панических атак, используя те же методы. Сейчас у нас трое прекрасных детей. Дочь 12 лет, сын 10 и годовалый сын. Жизнь после тревоги. 13 лет свободы. Прошло уже 13 лет с момента моего избавления от тревожного расстройства. За это время моя жизнь кардинально изменилась. Я получил профессиональное образование, стал магистром психологии. Написал более 30 книг по психологии и самопомощи. Открыл клинику когнитивной психотерапии. В 2020 году основал Институт когнитивно-поведенческой терапии. В моем институте прошло обучение более тысячи специалистов — психологов, психотерапевтов и консультантов, которые теперь помогают людям с тревожными расстройствами по всему миру. В 2013 году я создал онлайн-тренинг «Свобода от тревоги и панических атак». За эти годы тренинг прошли десятки тысяч людей со всего мира, которые избавились от панических атак агорофобии, социальной тревоги и других расстройств. У меня счастливая семья, полноценная жизнь без ограничений из-за тревоги стабильные отношения. Мариана и я поддерживаем друг друга уже более 13 лет. Моя история это доказательство того, что полное выздоровление возможно. Методы работают долгосрочно. Это не временное облегчение, а настоящее исцеление. Можно помочь не только себе, но и другим. Тревожные расстройства не мешают полноценной жизни, созданию семьи, профессиональному росту, творчеству. Из трагедии может родиться миссия помощи тысячам людей. Главные уроки. Сейчас я понимаю несколько важных вещей. Тревожные расстройства излечимы. Современная наука доказала это множеством исследований. Симптомы реальны, но не опасны. Избегание усиливает проблему. Чем больше я избегал ситуаций, тем сильнее становился страх. Правильный подход имеет огромное значение. Большинство методов, которые я пробовал, были неэффективными не потому, что я неизлечим, а потому, что они не основывались на современном понимании тревожных расстройств. Главный урок. Тревожное расстройство это не приговор и не признак слабости. Это просто неправильно настроенные системы безопасности, которые можно перенастроить с помощью правильных техник. Моя история — это история миллионов людей во всем мире. И если я смог обрести свободу тревоги, то сможете и вы.